Любите меня, пожалуйста. Мы оцениваем себя, мягко говоря, неадекватно. Бесчисленное количество специальных исследований доказывают. Мы склонны необычайно себя переоценивать. В отношении других людей мы, напротив, выступаем в роли строгих и справедливых судей. У нас в голове все четко. Я прав, они неправы. Так что политика двойных стандартов – это наше коронное средство. Вспомните знаменитое детское «Я не виноват, он первый начал». С годами, как правило, мы становимся умнее, хотя с возрастом мы лишь обучаемся большей изворотливости ума. Всякий раз, когда мы оказываемся припертыми к стенке, из наших уст льется логичная, обстоятельная и убедительная аргументация в пользу нашей собственной позиции. Но кроме того, из них же звучат и неоспоримые, веские, абсолютные доказательства ошибочности взглядов нашего партнера. Мы всегда можем найти объяснение тому, почему мы проиграли, сделали неправильный выбор, кого-то подвели, не успели, не смогли. Но стоит промахнуться не нам, а тому Акелли, и вот уже «ну как можно так поступать?» «О чем ты только думал? Совсем из ума выжил?» «У тебя что, головы на плечах нет?» «А почему было не спросить?» И ведь это просто рок какой-то. Мы не способны принять, а зачастую и просто допустить возможность собственной ошибки. Нет, если что-то пошло не так, то это не мы виноваты, это обстоятельства подвели. Если же кто-то другой напортачил, то причины для нас очевидны, как белый день. Это потому, что он дурак, нас не послушал, а ведь ему говорилось. Мы злимся, досадуем, испытываем недоумение и разочарование. Но в отношении собственных ошибок мы даже на уровне глубинных эмоций реагируем совсем по-другому. Здесь мы чувствуем себя обманутыми, несчастными, обозленными на весь свет. Но что же получается в результате этих наших, прямо сказать, абсолютно бесплодных попыток по самоамнистии и самореабилитации? А вот что. Те другие, чьей любви чьего внимания мы так патологически жаждем, разумеется, находятся в аналогичной позиции, то есть считают виноватыми нас, а не себя. Более того, они еще может статься и убытки какие-то понесли по нашей неосторожности и вследствие наших промашек. Мы же им говорим, прямо-таки с пены у рта утверждаем «не виноваты мы», Противоречие? Конфликт? Несомненно. Однако на рождающиеся в этот момент Мамаева побоище мы не замечаем, и вместо того, чтобы дать заднего, продолжаем упорствовать, утверждая собственную невиновность. Наконец, в пылу этой битвы мы начинаем обвинять в собственных ошибках окружающих, причем даже тех, которые в результате этих наших действий пострадали. Они от этого еще больше сатанеют и уже грозят нам вилами. То есть любовь со стороны этих лиц нам теперь заказана – а о каком-либо взаимопонимании тут больше и думать нечего. Таким образом, вместо достижения ожидаемых целей, мы получаем прямо противоположный результат. И ведь даже опыт и тот ничему нас не учит. В подобных ситуациях мы не утруждаем себя анализом своего опыта и своих поступков, а слушаем свой страх, который у нас один, что нас не любят, что никто нас не понимает. И вот мы снова одиноки, снова несчастны, причем по несправедливости. Иными словами, мы, как нам кажется, делали все от себя зависящее, чтобы добиться к себе расположения других людей, ну или, по крайней мере, не допустить их разочарования в нас. А на деле вышло, что мы, напротив, заставили их испытывать по отношению к нашей персоне самые что ни на есть негативные чувства. Почему? Потому что мы послушались своего страха и побоялись допустить возможность собственной ошибки. В детстве нас с вами недолюбили, вот что я вам скажу. В детстве у нас сформировалось это ужасное чувство. И з детства мы принесли с собой во взрослую жизнь это ощущение «меня не любят». Сколько сил в своем младенчестве, детстве и отрочестве мы потратили на то, чтобы переменить эту ситуацию. Сколько мы старались, только бы угодить взрослым, только бы почувствовать их доброту и расположенность, а те были заняты процессом нашего воспитания, а потому совершенно игнорировали чувственную составляющую. И вот мы выросли, и вот мы отчаянно стремимся быть хорошими, даже идеальными, такими, каких нельзя не полюбить. А потому мы, как нам кажется, не имеем права на ошибку. Но кто же, скажите на милость, не ошибается? А как жить человеку, который не может не ошибаться, а право на ошибку не имеет? Жить ему, скажу без утайки, невыносимо. Мы оказались на крючке собственной любви. Сам этот факт, впрочем, доказывает, что потребность в любви, то есть в том, чтобы любить беспрепятственно и быть любимым без ограничений, это наша сильнейшая, по сути, биологическая потребность. Но мы реализуем, мягко говоря, весьма странные стратегии, пытаясь ее удовлетворить. Мы врем, причем и самим себе, и окружающим, утверждая, что мы лучше, чем мы есть на самом деле. Однако подобная политика не может привести к любви, а вызывает лишь обратный результат.